До прихода воды прилетел ветер. Это был назойливый и монотонный баринес, который с продвигался среди ковыля, гнул верхушки пальм марича, растрёпывал кроны столетних дубов и гордых парагуатанов и наполнял саванну желтоватой взвешенной пылью, которая раздражала глаза и скрипела на зубах. Ветер был заключительным наказанием — которое создатель насылал Нальянос в завершение долгой засухи. А пыль, бывшая естественным порождением союза ветра и зноя, так изводила людей и животных, мучимых палящим солнцем и невыносимой жаждой, что, казалось, даже чувство самосохранения потеряло смысл, поскольку естественнее было упокоиться с миром, нежели и дальше терпеть столь неоправданные страдания. Что за причины толкали природу, Из года в год выказывать такую суровость и жестокость никому было неведомо. Но здесь, на равнинах в долине Арауки, солнце, ветер и пыль каждый апрель сговаривались, чтобы превратить необъятное пространство Саванны в жерло самых что ни на есть адских мук. Даже такой дом, как у байесов, построенный с умом, не был защищён от ярости стихий во время этого самого месяца апреля хотя он и был повёрнут спиной к баринессу, неосязаемая и действующая на нервы пыль проникала сквозь толстые деревянные стены. Мебель, кровати и даже еда, стоило ей какое-то время постоять на столе, всё покрывалось тонким слоем пыли, желтоватым и шероховатым. А его завывание... Рев ветра в опурской саванне был словно тоскливая жалоба всех истязаемых в тюрьмах мира, чьи голоса сливались в один нескончаемый плач. Если он остановился тише, то лишь для того, чтобы еще больше напрячь нервы людей, ждущих, что он вот-вот вновь взводит с неслыханной силой. Впору сойти с ума. Сколько это еще продлится? До тех пор, пока не начнутся дожди. Боже. Однако на тот момент в Лиану не осталось ни одного бога. Возможно, потому что ветер увлёк его за собой, как увлекал птиц, и они разбивались о стены дома или о ветви старого дуба, которому, казалось, уже ничего не стоило освободиться от рабства корней и взлететь, отправившись на поиски густых южных лесов. Больше не было ни дня, ни ночи. Был только ветер. Ни тебе рассвета, ни заката, только пыль. Ни тебе сегодня, ни завтра, только ожидание. Долго ещё? Пока не начнутся дожди. Порой мне кажется, что это неправда, что в этом проклятом месте никогда не будет дождя. Себастьян и Аздрубаль лежали в комнате в полумраке, обливаясь потом и почти неподвижно, потому что любое движение заставляло потеть ещё больше. Они коротали время за чтением, разговорами или погружались в долгий послеобеденный сон в ожидании, когда солнце исчезнет с горизонта и перестанет яростно полить огнём дом и саванну, как оно это делало почти с первого момента появления на небе. «Дождь должен пойти», — рассуждал Себастьян, «иначе скоро не останется ни одной живой твари». Почему они продолжают жить в таком неуютном месте? Почему не ушли в сельву или к морю? По той же причине, почему мы продолжали жить на Лансаротте. Там тоже были солнце и ветер, и засуха. Но мы родились на острове и не променяли бы его ни на что другое. Ты уже о нём не вспоминаешь? — Конечно, вспоминаю. — Увы, слишком часто. Себастьян приподнялся на локте и внимательно посмотрел на своего младшего брата. «Ты всё ещё скучаешь?» — спросил он. «А ты нет?» Стараюсь отогнать от себя это чувство. Что-то мне подсказывает, что мы никогда не вернёмся. Лансароты для нас — как детство, которое навсегда осталось в прошлом. Вспоминать его — значит причинять себе напрасные страдания. А мне нравится это делать. Мне нравится вспоминать, как мы на рассвете выходили в море ловить рыбу или как пели сиренады девушкам. «Девушки!» — Себастьян присвистнул. «Сколько времени мы к ним не прикасались!» «Ты не говори. Помнишь Пенито? Ту, из Фермеса? Вот это зад!» «Куда и до Мануэлы?» Аздрубаль повернулся и искоса взглянул на него. «Почему ты не женился на Мануэле?» «Наверное, предчувствовал, что что-то такое должно было случиться», — прозвучало в ответ. «Мне не стоило с кем-либо связывать свою жизнь». Ведь судьба распорядилась забросить нас в такую даль. Она взорвалась. Как сказал бы старик Акелес, клянусь своим тайтой, хватанула через край. Аздрубаль лежал, подложив руки под голову и разглядывая толстые балки высокого потолка. «На самом деле, со мной было что-то похожее», — признался он. «Я тоже с тех пор, как вошёл в сознательный возраст и понял, что за особенное, начал привыкать к мысли, что с нами ещё произойдут удивительные вещи. Фактически, они происходили с самого момента её рождения. «Почему?» Оба надолго замолчали, очевидно стараясь найти убедительный ответ на вопрос, который они задавали себе всю жизнь. «Нам нужно было учиться намного больше, чем мы учились, чтобы это узнать», наконец сказал Аздрубаль. «Хотя я всегда думал...» что в мире нет никого, кому известен точный ответ. Теперь мы знаем, почём фунт лиха, и остаётся только смириться. И у тебя никогда не возникает чувство протеста? Против кого? Против Айзы, которая больше всех страдает от последствий? Или против природы, которая усложняет нам жизнь? Смотри, что творит здесь природа. Что толку протестовать? Ты можешь восстать против судьбы. Против судьбы? Никто не знает, какова его судьба, пока не дойдёт до конца. А тогда уже слишком поздно. Кто знает, а вдруг всё это — лишь путь, который ведёт нас к чему-то невероятному? Например? Не имею представления. Аздрубаль повернулся, чтобы снова взглянуть на старшего брата. Знаешь, почему я хочу по-прежнему быть рыбаком? Потому что, когда выходишь в море, всё время питаешь иллюзию — что у тебя под ногами скрывается что-то чудесное, что ты можешь вытащить своими сетями. На суше не существует ни сюрпризов, ни тайн. Под землёй нет ничего, кроме земли. Какое ребячество? Возможно, но могу сказать только одно. В последнее время нам довелось увидеть большие города, тропические острова, сельву и бескрайние равнины. Однако я променял бы всё это за день в море где смотрел бы на барашки на гребне волн и на то, как вода меняет цвет, где в воздухе носится запах свежести, а по горизонту плывут облака. это ничего, ничего, что может сравниться со схваткой с добрым тунцом или гигантским меру, когда чувствуешь рукой, как рыба пытается сорваться с крючка. Ты ещё это почувствуешь. Когда? «У меня часто возникает ощущение, что мы заживо похоронили себя здесь и никогда не сумеем найти обратной дороги». Себастьян рассмеялся. «Взгляни-ка на реку, которая протекает за домом», — сказал он. «Как только начнутся дожди, она наполнится водой, и тебе надо будет лишь взобраться на бревно, чтобы оно вынесло тебя в море». Аздрубаль Пердома собирался что-то сказать, но неожиданно вскочил и встал посреди комнаты с округлившимися глазами. «Ты сам-то понял, что сейчас сказал!» — почти крикнул он. «Когда эта река наполнится, она может вынести нас к морю!» Он шагнул к брату и опустился на колени рядом с кроватью. «Подумай!» — воскликнул он. «Если вместо того, чтобы плыть на бревне, мы это сделаем, соединив много, много бревен!» «Мы доберемся до моря на нашем собственном корабле!» Себастьян сел. До него начала доходить идея, которую ему пытались внушить. «Наш собственный корабль», — повторил он. «Ты предлагаешь мне построить корабль, такой же, какой построил дед?» «Лучше!» — с воодушевлением ответил Аздрубаль. «Намного лучше, потому что ему пришлось использовать бревна, приносимые морем, тогда как мы здесь располагаем лучшей древесиной на свете. Везде, по берегам рек или посреди равнины, стволы дуба, каобы, парагуатана, сейбы или самана. Целые тонны великолепной сухой древесины, готовой к использованию». «Но ведь мы никогда не строили кораблей. Мы не знаем, как это делается. Дед тоже не знал» а Исла де Лобос проплавал 30 лет, — заметил Аздрубаль. — Я помню каждую пять корабля, шпангоут за шпангоутом. Я мог бы начертить его с закрытыми глазами. Нам останется только его скопировать. — Парусник? — удивился брат. — Ты хочешь, чтобы мы построили парусник? — Почему бы и нет? Мы всегда успеем приделать к нему двигатель. Дед говорил, что если бы Исла де Лобос не был таким старым, он поставил бы на нем мотор. — убежденно сказал Аздрубаль. — На нашем будет стоять! — Но ведь скоро начнет прибывать вода. — Так это еще лучше! Ты же слышал, что сказал Акилес. Нам придется проскучать несколько месяцев. — Вот! А мы не будем скучать! Мы построим корабль! Аздрубаль сел на кровати. Его ум лихорадочно работал. Прежде чем зарядят дожди, отправимся на поиски древесины и сложим её под навесом. Затем построим навес на берегу и будем работать под ним. Когда вода поднимется, нам останется только столкнуть корабль в воду». Себастьян, глава семейства Пердома Марадентро, размышлял несколько секунд. В словах брата звучало такое воодушевление, что он понял, брат способен привести этот план в действие, даже если должен будет в одиночку таскать брёвна по саванне». Наконец он веско произнёс. «Ладно. Спросим разрешение у Селесты, и если она не будет возражать, прямо завтра отправимся искать древесину, даже если придётся набить карманы камнями, чтобы нас не унёс треклятый ветер». Он ласково похлопал о по колену и улыбнулся. «Хорошо», — сказал он. «А как он будет называться?» Айза. Однако Айза была против. Ей очень понравилась идея построить корабль, поскольку её самой большой мечтой было, чтобы братья вернулись в море, и, как знать, может, когда-нибудь все вместе они вернутся на Лансаротте. Однако она категорически отказалась от того, чтобы корабль носил её имя. Мол, это только навлечёт на него несчастье. «Не хочу, чтобы его заполонили покойники», — сказала девушка с улыбкой. «Думаю, ему больше подходит наше семейное прозвище — Марадентро». «Хорошо», — согласился Аздрубаль. «Мне нравится имя. Он будет называться Марадентро». Он повернулся к брату. «Согласен?» «Согласен», — отозвался Себастьян. «Хотя, если принять во внимание то, что мы собираемся строить его за тысячу километров от моря...» Возможно, следовало назвать его «в глубине суши». «Теперь нам осталось только получить разрешение селеста он сделал паузу — «и его построить». Селеста Баэс дала добро и предоставила в их распоряжение помещения инструменты и всю годную древесину, которую они найдут на территории имения, хотя сразу предупредила, что если она должна быть очень сухой, пусть поторопится, чтобы успеть до дождя. «Я помогу вам с пикапом», — сказала она в заключении. «Скоро мне надо будет возвращаться в главную усадьбу, чтобы не подвергать себя риску застрять по дороге, но до отъезда я буду вам помогать». Рядом с рощей Маричи, что на границе с Маракоем, валяется огромное бревно. «Там, наверное, когда-то было озеро», — заметил Себастьян. «Я однажды сидел на нём, когда меня сбросила лошадь. Из него получится отличный киль. На рассвете отправимся за ним». Не думаю, что пикап сможет его перетащить. Что-нибудь придумаем. Они придумали. И это был длинный и утомительный рабочий день. Ветер практически сбивал с ног, жара была как в печке, а жёлтая и назойливая пыль щекотала горло, заставляла слезиться глаза и забивалась в уши и ноздри. Пришлось навалиться всем миром, задействовать восемь лошадей и выжать всё, что можно из пикапа, чтобы вытащить гигантское бревно почти двадцатиметровой длины, застрявшее в земле, и перевести его черепашьим шагом на то место, которое было выбрано для строительства навеса. Аздрубель особенно проникся новой идеей, и, начиная с того момента, когда он взялся за дело, прямо на глазах стал другим человеком. Словно его безграничная работоспособность вдруг проявилась, когда дело коснулось строительства корабля, на котором семья собиралась отправиться вниз по реке к морю. Он снял рубашку, и его мощный торс и руки, красивые и мощные, вновь поразили Селеста Байес. Она не раз останавливалась, поглощённая созерцанием того, как работает каждый мускул этого тела, которое казалось сделанным из стали. Одной единственной рукой этот богатырь с квадратной челюстью смог бы укротить самого строптивого и дикого жеребца. Казалось, его ничего не останавливало. Ни ураганный грохочущий ветер, ни назойливая слепящая пыль, ни солнце, угрожавшее растопить мозги. Пот стекал по его волосатой груди и бычьей шее, а он не обращал на это внимания, увлеченный мыслью, что у него скоро появится киль нового судна. Казалось, дух деда Изекиэля, в последнее время блуждавший вдали, потому что сбивался с пути в этих саваннах, неожиданно вернулся, словно хотел понаблюдать до мельчайших деталей за рождением шхуны, близнеца той, которую он сам построил столько лет назад. Айзи удалось его увидеть. Он прислонился спиной к Мирею, И с одобрением оглядывал замечательный ствол Хабильо, которому предстояло так же отважно бороздить волны, как и тому, который он однажды нашёл на Роке-де-Лесте, и целой флотилии шаланд пришлось перевозить его на пески Плайя-Бланка. История повторялась. И Марадентро, рыбаки с самого основания рода, заложив новый корабль, тот, что однажды доставит их к морю, которое им никогда не следовало покидать, возвращались к своим истокам. Это означало начать всё заново, восстать из пепла, докопаться до самых своих корней и нащупать точку опоры, которой им не хватало с того момента, когда Исла де Лобас ко дну, увлекая за собой Абилая Пердомо, который до того был неоспоримым главой семьи. На закате, когда на несколько мгновений переменился ветер и солнце, поливавшее огнём равнину, устроила себе передышку на ночь, а с друбалью селся на ступеньку крыльца недалеко от деда, хотя и не мог его видеть, и погладил руку матери, стоявшей рядом. «Это будет замечательный корабль», — сказал он, не сводя взгляда с бревна, которое словно было наделено собственной жизнью. «Корабль, способный пересечь океан, возвращаясь на Лансаротте». Аурелия вспомнила, как они с мужем занимались любовью прямо у штурвала Исла-де-Лобос, когда во время их свадебного путешествия он повёз её ловить рыбу к берегам Мавра и кивнула в знак согласия, гладя курчавые волосы сына. «Очень красивый», — сказала она. «Самый красивый корабль, который когда-либо был построен в сердце венесуэльских Лианос».